подхватив Жанну на руки, словно ребенка, и вынес ее за пределы сражения. Большая толпа последовала за ним, тревожись, так как Жанна была с ног до головы залита кровью, не только своей, но и кровью англичан, и тела убитых падали прямо на нее и обогряли ее алым потоком жизни.